Ее выступление, как и всегда, имело большой успех. И когда после концерта утихли овации, которыми избалованные парижане наградили нашу артистку, королева Регенша оказала ей честь, пригласив приблизиться к трону, и долго ласково с ней разговаривала. Ее величество, как известно, итальянка, и любит порадовать себя звучанием родной речи. Наша славная Олимпия, помимо всего прочего, упомянула, что недавно концертировала в Страмбе у вдовствующей герцогини Дианы. «Ах, герцогиня Диана!» — молвила Ее Величество. «Несколько лет назад она послала мне замечательные средства для рук, перчатки из мягкой кожи, пропитанные каким-то особым составом». И «Помнится эту мазь!» Я сам имел честь изготовить по рецепту, перешедшему ко мне от предков. Благодаря ей даже самая грубая и запущенная кожа... Ну, дальше-дальше, — прервал его Петр. Что же было дальше? Так вот, ее величество, королева Регенша, — продолжал Джербина, благодаря встрече с прекрасной Олимпией, вспомнившая о герцогине Диане, послала ей записочку с просьбой, прислать еще одну пару косметических перчаток, точно таких, как прежние, которые она уже однажды получала от нее и которые тогда, еще бы, обнаружили свои превосходные свойства. Разумеется, герцогиня Диана чуть не надорвалась от усердия, и я вынужден был тут же приняться за свою фармацевтику, которую давно был забросил, чтобы получить необходимые ингредиенты. Но когда перчатки были готовы, герцогиня вручила их кардиналу Гамбарини, чтобы тот немежко отправился в Париж и передал их ее величеству. Кардинал взялся осуществить эту заманчивую миссию с огромным удовольствием и справился с ней с большим успехом, о чем можно судить, потому что обратно из Парижа он уже не вернулся. Этот прелестный юноша умеет себя держать в придворных кругах. Он итальянец, и неудивительно, что ее величество королева Регенша пришла от него в восторг и сделала его своим личным духовником. Пётр тяжело вздохнул. «Джованни Гамбарини — духовник королевы Франции». «Прав был один английский драматург, запамятовал его имя, сказавший, что жизнь — это история, рассказанная глупцом. Ну и как быть дальше? Вы только что заметили, насколько фатален тот факт, что замыслы и поступки Джованни Гамбарини, и тут уж ничего не поделаешь, всегда противоречит тому, что замышляю и делаю я. — Увы, но это так, — сказал Джербина. — Пусть ваше превосходительство примет во внимание, что Франция в последние годы играет решающую роль в вопросе сохранения европейского мира, о чем и ваше превосходительство печется по-своему, на свой жесткий манер как мы здесь уже говорили. Вашему превосходительству, наверное, известно, что в хорошо информированных кругах полагают, будто война между протестантами и католиками начнется в ближайшие годы, как только в 21 году истечет срок действия договора между Испанией и Голландией. Вся Европа, вооружается и готовится к неслыханному кровопролитию. В этой отчаянной ситуации Европу может спасти лишь сильная Франция с мудрым правительством во главе. Только она сможет оказать самое решительное сопротивление агрессивным замыслам испанских и австрийских Габсбургов. А также турецкий бич – который заставит рассорившиеся народы Европы объединиться и жить в мире, — добавил Петр. «Я не хочу с вами спорить по данному вопросу. Своё мнение я уже высказал».